Глава третья. Очистку картофелины можно начинать с любого боку. Главное, выполнять ее тщательно, не оставляя глазков. Кулинарная книга. Вот он я весь, из крови и плоти, как вы. Хоть плоть мою не видел никто, включая меня самого. И пощупать меня тоже нельзя. Во-первых, это ничего не даст. А во-вторых, Нбонг терпеть не может пальпирование. На рентгенограмме я получаюсь неважно и не люблю свое изображение. Что из-за извращенное удовольствие рассматривать скелет в скелете? К тому же, вся верхняя половина меня приходится брату точно на печень, а нижняя уж и не хочется говорить на что. очень похоже на зрелый эмбрион в чреве матери, если только перевернуть его головой вверх, а чрево увеличить. Нет, смотреть на это не доставляет мне абсолютно никакого удовольствия. И брат со мной полностью согласен. Вообще, мы с ним расходимся во мнениях лишь иногда и по сущим пустякам. Один такой пустяк как раз валяется на полу в нашем с братом отсеке. Даже не удосужившись ободрать себя скафандр на пыльник, зявка дрожит, дышит с хрипом, стонет и мычит что-то невнятное. Приполз отдохнуть и отогреться до следующего витка не куда-нибудь, а почему-то именно сюда. Ну и пусть мне не мешает. Мысли у него сейчас скачут как полоумные, но от них я отстроился. По сути. И не мысли вовсе. Банальные эмоции примитивного существа, каков он есть на самом деле. Ограниченно ценный, с условным гражданством, это такой зверь, польза от которого немного. Его можно особенно не беречь, но и тратить в холостую не позволяется. Пусть живет, пока приносит хоть какую-то пользу. Ни первый посев, ни последний. Планет нуждающихся в очистке, в галактике предостаточно. И не всякая работа требует присутствия квалифицированного специалиста. Зовут это чудо Йофрон. И я иногда разговариваю с ним. Языком, губами и гортанью брата. Потому что глухарь не принимает элементарных мыслеприказов. Бонг до разговоров с ним не снисходит. Брезгует. А я, случается, не прочь почесать язык. тем более не свой, пока брат спит. Надо сказать, это довольно утомительное занятие – управлять мышцами спящего. А скорость обмена репликами навела бы зевоту на всякого другого. Но мне нравится. Это мое развлечение, моя гимнастика и мой маленький секрет – поднять чужие веки, раскрыть чужий рот и произнести свое слово. Брат, кажется, ни о чем пока не догадывается. Иногда во время разговора я чувствую, что корабль нас подслушивает. Не возражаю, но только чтобы не болтал лишнего. Мне это не нравится, и брату думаю тоже. Стучит сердце брата. Бум, бум, бум. Стучит мое. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Что же, это животное так и будет лежать, дрожать и ныть? Ладно, пусть лежит. Так, теперь он начал чесаться. Наверное, все же слегка поморозился. Скребется так, что на пыльник летит клочья. Это единственное, в чем ему можно позавидовать. Когда у меня чешется спина, я не умею ее почесать. И вынужден терпеть чесотку, пока она не пройдет сама собой. зато до любой своей пятки достаю рукой, так же легко, как он. Я нечаянно ловлю себя на мысли, что сейчас мы с ним чем-то похожи друг на друга, оба скатаны в комок так, что колени чувствуют подбородок, чего ж тут не достать до пятки. На самом деле, сходство между нами еще глубже, мы оба зависимы, вот в чем дело. Понимаешь, это только умом. когда обстановка позволяет поразмышлять на абстрактные темы. Эмоции же вовсе не протестуют, если, конечно, в данный момент не чешется спина. Свобода? Нет. Знаете ли, не нужно. Предложите другим. С тех пор, как я научился видеть то, что вовне брата, свободы мне достаточно. Свобода от чего? От прав и обязанностей полноценного гражданина не нужно. От законов природы не выйдет. И кто свободен? Нбонг? Мой единокромный брат и резервуар? Ктиан, что пускает фонтан у тебя в бассейне? Коммодор и капитан-лидер корвета Ульф Диулан? Сам лидер корвет? Один из автоном-очистителей, уже начавших очистку планеты? забавно. Я словно бы начинаю возражать ограниченно ценному ее фрону, пытаюсь перевести свои мысли на акустический язык, чтобы переубедить его в том, о чем он даже еще не подумал. А для чего? Будто и так не ясно. Нам с братом повезло при рождении, вот что следует ценить в такое время, когда пять из шести младенцев рождаются ограниченно ценными, не ценными. или просто нежизнеспособными хроники темных времен утверждают что прежде было еще хуже лишь каждый двадцатый новорожденный появлялся на свет полноценным не знаю не уверен В хрониках темных времен много путанного и недостоверного к примеру указание на то что до всеобщей войны лишь жалкие единицы из миллиардов владели столь естественным для человека телепатическим способом общения и при этом пользовались равными правами с глухарями. Мысли ли. Неценные мешают. Необходимое количество ограниченно ценных всегда можно отловить и обучить чему-нибудь несложному. Думаю, так сюда попал Йоффрон. Да и Дин Джонг тоже. Оба они немножко похожи на мою рентгенограмму, если игнорировать накладывающиеся на снимок кости брата. Может быть, я именно потому никогда особенно не рвался наружу, что подсознательно не хотел быть похожим на ограниченно ценных, хотя бы внешне. Чушь. Глупые мысли нуждаются в пресечении. Мы с братом всегда были, есть и будем одним целым. Нбонг 2А Мбонгом. По мне бежит его кровь. Мы дышим одним воздухом, прекрасно ладим и дополняем друг друга. Когда один из нас бодрствует, другой спит. В сущности, мы один, постоянно готовый к употреблению специалист. В свое время было признано целесообразным не разделять нас по специальностям. Никогда ничего не имел против. Мне нравится моя работа. Анализируя планету, корабль транслирует картинку за картинкой. переводя язык уравнений в графическую n-мерную форму. Человеку, если он не ульфдиулом, неудобно работать с цифрами. Его мышление аналоговое. Слежу. Просто слежу, не вмешиваясь. На планете много жизни. Это плохо для автоном-очистителей. Плохо и для нас, с братом, но по иной причине. Десять против одного, что серьезной работы для нас не останется. Каждая планета неповторима. Каждая нуждается в очистке по-своему. Штатные методы гибки. И довольно часто автоном-очистители самостоятельно справляются со своей задачей. Это рутина. Но иногда требуется мое или брата вмешательство. И тогда мы испытываем высокое наслаждение художника. Там поправить, тут убрать, здесь добавить мазок. Бескислородные миры, ледяные миры, горячие планеты без твердой коры. Одна такая планета стала нашим шедевром. Мы сконденсировали водяной пар, теперь там на дне рудники, города под куполами, космодром и из толщи кипящего океана выскакивают к звездам ошпаренные звездолеты. Случнее всего. когда на планете есть белковая жизнь. Как правило, в этом случае вполне пригодны стандартные методы очистки. Остается только болтаться на орбите и ждать результата. Жизнь редко зарождается на планетах, требующих радикальной переделки. Обычно вполне достаточно произвести стерилизацию поверхности. Судя по сообщениям автоном-очистителей, первая серия легла удачно. Корабль идет над океаном и спрашивает, не пора ли начать выращивать вторую серию очистных бомб. Пожалуй, чуть торопится. «Ладно», — шучу я. «Можешь нести свои яйца». «А разрешаю даже кудахтать, только тихо». Кудахчет. С юмором у него туговато. Тем временем, ограниченно-ценно перестает чесаться и пытается сесть. «Уже согрелся?» — спрашиваю я губами брата. — Какое там? — Это у него в мыслях. — Какое там? — В... Серое вещество у ограничено ценного, неотделимо от речевого центра. Что думает, то и болтает. Вполне мог бы промолчать. Знает ведь, что я понимаю? Примитивен. Ты где должен быть? Марш? К тому времени... Когда Парис привел полицию, Леон окончательно извелся. Мало было битого стекла, мало было известия о помолке Фелисы. В довершение несчастья вернулась Хлоя, слегка охрипшая, но еще полная сил и гнева. И оба пасынка, Сильф и Дафнис, были, конечно, тут как тут. Стояли хитрыми скромниками в уголочке, боясь попасть под горячую руку, ковыряли в носу, и с тайным восторгом наблюдали за тем, как мать делает из драконий помет. Солнце уже давно поднялось выше деревьев. Умнейший по-прежнему дремал на припеке, Хлоя уже не сомневалась в том, что окно разбил сам Леон, чтобы досадить жене. Нахихикавшиеся близнецы мало-помалу начали позевывать, потом им надоело это занятие, и они ушли, а Леон и этого не мог сделать. Воспитанный муж не станет противиться жене на людях, а покорно выслушает все, что та намерена ему сообщить. Вокруг дома собрались соседи, и привлеченные крик Михлои подходили еще, издали таращили глаза на посапывающего умнейшего, некоторые заглядывали в разбитое окно, щупали осколки и, сокрушенно качая головами, Пытались вставить утешительное словцом. Общее настроение складывалось скорее в пользу Леона. Слушатели явно одобряли его стоицизм. Но с того было не легче. То, что в голове Леона прочно поселился низкий, одуряющий гул, не пугало. К этому он привык. Пугали запретные мысли, изредка проскакивающие сквозь завис у гула. «Побить хлою?» Давно пора, честно говоря, научить уважать мужчину, пусть он и менее ценен, нежели женщина. Тогда придется уходить из деревни. Хранительница на этот счет строга. осудит общим сходом. И уйдешь, никуда не денешься. Станешь изгоем. И хотя не пропадешь с голоду, и рано или поздно найдешь деревню, готовую тебя принять, но Фелису уже никогда не увидишь. Еще того хуже... Убить. Леон весь потел от этой мысли. Он прекрасно помнил большую облаву, случившуюся несколько лет назад, сам в ней участвовал. Убийцу из какой-то отдаленной деревни, человека агрессивного, явно больного и по убеждению лекарей шептунов больного неизлечимо, много дней гнали по лесу, пытаясь оттеснить в болото. Дважды теряли и снова находили его след. Прошли все между лесня и в конце концов загнали безумца в горы к яйцеедам. Все хорошо помогали. Лишь благодаря их умению ползать по скалам всего только трое охотников из облавы сорвалось в круч, а могло быть много больше. В конце концов убийцу удалось загнать на скальную стену над пропастью. Он был сильный человек, этот убийца. Висел на крошечных выступах день, другой и лишь на третий разжал руки. Случай был редчайшим и всколыхнул всю округу. Бабки и прабабки не могли припомнить такого. Человек не должен убивать человека. Тогда, во время безумной гонки по горам, Убийца не раз и не два невольно подставлял себя под выстрелы духовых трубок. ли он пугался. а разгоряченной погони он один раз чуть было не плюнул отравленной стрелкой в бугристую, напружиненную спину, мелькнувшую меж валунов. Чуть-чуть он сам не стал убийцей. Если бы преследуемый не оглянулся в тот момент, стал бы. и был бы отдан шептунам для излечения. Ужасала мысль, наверное, он все же не такой, как всем. Излечившись, убил бы себя сам, уколол бы шею стрелкой. Человек и без того слишком часто умирает раньше желаемого срока, чтобы допустить самую мысль о смерти от человеческих рук. Бывает, неосторожного охотника убивает дракон, но дракон Он дракон и есть. Его едят, и он вправе возразить. Человек не дракон. Убийца человека сам не человек и не должен жить. Полицейских было двое. Одного из них Леон узнал сразу. Им оказался брюхоногий полидевк. В прошлом лучший стрелок и гордость деревни, когда-то обучивший Леона своему искусству. неизменный победитель стрелковых состязаний, но охотник все же не важный и шептун никакой. Покрытая зателивая резьбой желтоватая кость, торчавшая у него от левого плеча до локтя, свидетельствовала о непредвиденной встрече с драконом, чем и окончилась охотничья карьера Полидевка, тогда еще не Брюханогова. Настоящему охотнику Мало умения стрелять без промаха. Настоящий охотник умеет ходить по лесу и спящего дракона чует за версту. Что бы там ни говорили, а дракон чудище по преимуществу травоядное, но разве что иногда слезнет с ветки задремавшую птицу свинью. Так что Полидевка остался жив, потеряв руку лишь по собственной неосмотрительности. С тех пор Он перестал ходить в лес, отрастил колыхающееся чрево, стал похожим на неплотно набитый мешок на толстых ногах, сделался лучшим в округе, хотя и единственным, резчиком по собственной кости и вскоре перешел на спокойную работу полицейского. О брюхоногом Полидевке было известно, что он большой любитель тихой радости и терпеть не может, когда его называют просто брюхоногим. Второй полицейский имел унылый вислый нос и сонный взгляд прирожденного лодыря. Был высок, тощ, суту и откликался на имя Адонис. «Леон!» – закричал брюхоногий полидевки еще с порога, от чего умнейший вздрогнул, приподнял одно веко и снова опустил. «Ты! Рад, рад видеть!» «Ну что тут у тебя?» Леон объяснил, что. «Ага, ага», – покивал Полидевк. «Значит, правда. А я-то, признаться, думал, напутали что-то». «Где же ты видан, чтобы стекла били? А чем? Вот этим? Дай-ка, дай-ка посмотреть». «Ага, ага». «Ну вот, что я тебе скажу. Правильно ты сделал, что нас позвал». полицейские переглянулись. Отойди-ка пока в сторонку, не мешай, а угощать после будешь. Мы это дело в раз. Леон отошел в сторонку. Он совсем не был уверен в том, что поступил правильно, позволив Парису привести полицию. Сразу было видно, что полицейские взялись не за свое дело, и сквозившие в их действиях растерянность, Плохо, скрытые за многозначительностью, подтверждала это как нельзя лучше. Впрочем, оба старались не ударить в грязь лицом. Честно говоря, Леон не удивился бы, если бы полицейские вежливо уклонились от расследования. В каждой деревне их кормит и поет вовсе не за это, хотя они и сами прокормились бы разчудесно. Все работы, Быть арбитрами в спорах и судьями в состязаниях. Ну и еще распоряжаться, если где пожар или какое другое бедствие. Только-то. Самая никчемная должность. Для коллег или лентяев без честолюбия. Посовещавшись шепотом, оба полицейских приступили к осмотру места преступления. Для начала Адонис полез ногами на кровать, Вызов истеричную брань Хлои, разбудившую умнейшего, и внимательно осмотрев уцелевшие в раме осколки стекла, глубокомысленно покряхтел. Брюхоногий Полидевк, выудив из смятой постели тонкую стеклянную занозу, наколол палец, пососал его и высказал мнение, что удар в стекло был знатный. Затем внимание полиции привлек застрявший в перегородке камень. след зачем было потребовано, чтобы любопытные отошли от окна и не застили свет. Поддернув полуформенный хламиды, Адонис проворно опустился на корточки перед перегородкой, ощупал камень и поскреб его ногтем. Произошел спор. Полидевк, чрево которого мешало ему как нагнуться, так и опуститься на корточки, заявил, что камень представляет собой одновременно орудие преступления и оливролит ожелезненный, за что он, Полидевк, поручается престижем профессии. Адонис же твердо стоял на том, что камень этот – суть не что иное, как желвак аномально окрашенного аурипигмента, для убедительности предлагая Полидевку попробовать его на зуб. Грызть аурепигмент Полидевк отказался, о чем дискуссия была исчерпана. Попытка вытащить камень из перегородки пальцами не принесла успеха.